Доказательство один. Утро ознаменовалось пением птиц, шуршанием листвы и прочей радостной фигнёй. Рядом по-хозяйски, положив руку мне на талию, посапывал Дарий. Как же быстро у нас с ним все наладилось. Даже как-то страшно становится, а вдруг все это сон? Недаром народная мудрость говорит, от ненависти до любви один удар в пах. Не знаю, когда появились чувства блондинчика, но мои начали зарождаться после памятного забега в лесу. А ведь сама себе боялась признаться, как оказалось зря. Скользнув рукой по обнаженному торсу, я проследила пальчиком пушистую дорожку от пупка и ниже, к самому дорогому. Путь к этому самому преграждало мое ноу-хау. Млин, сама, конечно, виновата, но теперь уже ничего не попишешь. Кстати, процесс избавления от белья мы тут с этими шпротами недоделанными обсудили. А вот по какому принципу труселя на место возвращаются, и главное, в какой момент запор срабатывает, так и не узнали. В общем, тут есть над чем подумать. Ладно, надо с Дарием ряд экспериментов провести, спишем их на ролевые игры. А что, кто-то играет с плетками, а мы с труселями будем. На этой интересной ноте я кое-как выбралась из постельки и потопала открывать окно, встречать ясно солнышко. Все-таки здесь оно восхитительно. Теплый ветерок играл с длинными локонами прекрасной девы, с мечтательным блеском в глазах, встречающей новый день. «Это я про себя». Восходящее солнце присоединилось к шелунишке, вплетая первые лучи в шелковистые пряди. «Хорошо». «Солнышко!» – произнесла я, жмурясь от удовольствия. «Что, рыбка моя?» – раздался сонный голос со стороны кровати. «Золотая». «Ой, вообще-то я не с тобой разговаривала». «Так». Голос из заспанного превратился в угрожающий «А с кем?». Тут мое внимание привлекла стройная мужская фигура, выбирающаяся из окна соседнего плода. «Так-так, так, интересненько, кто это у нас любитель утреннего нудизма?». Словно услышав мой вопрос, этот любитель повернулся к лесу, то есть к стволу дерева, так сказать, задом, а ко мне, соответственно, передом. Ну вот, сплошное разочарование. На самом интересном месте висила цензура в виде большого виноградного листа. Вот как он там у него держится. После такого я заинтересовалась личностью утреннего гостя и подняла взгляд на его лицо. И вот здесь ко мне в гости пришел ежец, потому что извращенцем оказался Демьян. И вдобавок ко всему он еще был в своей излюбленной шапочке. Подобно к парень потопал по толстой ветке к своему окну, постоянно озираясь по сторонам и замирая при малейшем шорохе. «Дарюшечка, а Дарюшечка, скажи, пожалуйста, вы за Демьяном раньше никаких странных особенностей не наблюдали? Фобий там или склонностей каких-то к вау, во ваеризму, например, или к Примечание. Боязнь ходьбы по лестнице. На краняк гипа, гиппу, гипен геофобии. Примечание, боязнь ответственности. Не успела я выговорить последнее языколомательное определение, как жених уже стоял рядом. Уперевшись руками в подоконник, он с луковой улыбкой следил за братом, явно вспоминая что-то интересное. Эх, и почему я не могу его мысли читать? Чудовище мое, отвернуться не хочешь? «Не особо, а надо?» «Желательно. Такие виды не для маленьких девочек». «Да». Я скептически посмотрела на жениха. «Если я маленькая девочка, то ты, выходит, извращенец?» «Так и знала, что с вашей семьей не все чисто». «Это еще почему?» «Ну сам по суде. Что у тебя, что у Демьяна, странные наклонности. Он любитель погулять ногишом, ты маленьких девочек». Что скрывают остальные, даже страшно представить. Пока объясняла Дарью свою точку зрения, не переставала следить за маневрами шапочки. Да, вот этот трюки он выполняет. Данные издевательства над законами гравитации просто не могут быть не запечатлены. Посему, недолго думая, я схватила телефон и, настроив камеру, приняла ждать очередного кульбита. В тишине щелчок фотоаппарата прозвучал особенно резко. Демьян, вскинув голову, посмотрел на наше окно и, не удержав равновесия, с громким матом полетел навстречу с землей. «Что за...» – Дарьи медленно развернулся ко мне, кажется, успев заметить мелькнувший в руках телефон. «Где? Что? А что я? Я ничего!» – залепетала пойманная на горяченьком я, лихорадочно придумывая, как бы отвлечь внимание блондинчика. «Ой, а Демьян там ноги не переломал?» Услышав продолжающий доноситься из окна мат, мило поинтересовалась я. Но или не совсем мат, если честно, язык, на котором произносилась сия витиеватая речь, был мне вовсе неизвестен, но, судя по интонациям, мат и есть. Мы с Дарьей синхронно выглянули в окошко. «Встреча с землей прошла в теплой дружественной обстановке», – пробормотал Дарьей. Под местом, на котором светил своей натурой Демьян, раскачивался из стороны в сторону огромный бутон, издавая приглушенное ругательство. На гамаке из точно такого же цветка мы с Демьяном накануне распивали коктейли. Но вот шапочка, видимо справившись с силой природы, просунул наружу сначала голову, а потом и другие части своего тела. хоть и не все. Что-то он не спешит вылезать целиком. Дарья Мура посмотрел на меня. Видимо, опять считал не то, что нужно, а затем крикнул в окно. Дием, быстро облачился в парадную форму и жду тебя на террасе. Надо по... позавтракать. И с хитрым прищуром повернулся ко мне. Ну что же, юный папарацци, теперь займемся тобой. Приблизившись, этот соблазнитель крепко прижал меня к себе и поцеловал. «Хм, Какой приятный поцелуй! Сладкий, тягучий и напоминающий горячий шоколад. Жаль только после вкуса у него с горчинкой. И пока я размышляла о шоколаде или поцелуе ведется речь, Дарьи выхватил из ослабевших пальцев телефон.